Глава четвертая — Постараются с утра приехать, — выдохнула Вика. — Как с утра? А нам что делать? — суетился Славик. — Ждать, — отчеканил Глеб. — Или у тебя другие предложения? — Пошли еще поищем, — не унимался тот. — Ребята, это очень опасно, — ныла Катя. — Давайте подождем до завтра. — А они во сколько приедут? — подал голос Борис. — Может, спустимся, чтобы уже собраться к тому времени? — Мы по-любому спустимся, потому что сами они сюда не полезут, — заверил Глеб. — В смысле? — опешил Борис. — Надо встретить их около зимовья и отвезти к точке нахождения телефона. Кто-нибудь забил координаты? — Так точно, — отозвался Кирилл. — Как вести? А они что, сами не дойдут? Тут одна дорога. — Тропы и сейчас уже не видно. Давайте ускоряться, — скомандовал Глеб. — Итак, по темноте выйдем на базу. — Может, тут переночуем? — спросила Вика лучше спуститься сегодня в такую погоду ночевать наверху опасно а как же зара округлила глаза катя он ведь нуждается в нашей помощи ночь он может замерзнуть успокойся мы сделали все что могли если сам не спустится завтра пойдем искать я поеду домой пусть спасатели занимаются поисками припечатал борис катя заплакала вику угнетали подобные разногласия Пусть хоть все отваливают к чёртовой бабушке. Взвалив тяжелый рюкзак, она первая ступила на тропу. «А его рюкзак кто потащит?» услышала она за спиной Катин писк. «Никто, пусть остается до завтра, как раз послужит ориентиром для завтрашних поисков». «А может, его увидит Зара и воспользуется?» воодушевилась Катя. «Может», — безнадежно вздохнул Глеб. «Вик, ты забрала оттуда ценные вещи?» «Документы и фонарик у него с собой». — Больше ничего ценного там нет, не считая гречневой каши с тушенкой. — Так, завтра заберем. На обратном пути, в случае чего. Погнали. — Фонарики все приготовили? — напомнил Кирилл. Они молча спускались полчаса, пока не стемнело. Знать бы, что Назар потеряется, можно было бы пораньше выйти. Дурацкая шутка, Славик! Алочка остановилась. Оказывается, вниз топать сложнее, чем наверх. — Глеб, останови Вику! — закричал Кирилл. — Перекур пять минут. «Курить вредно!» — огрызнулась привалившаяся к дереву Вика. «Ну, подыши просто!» «Зара! Назар!» — хрипло завопил Славик. От неожиданности Аллочка поскользнулась и прокатилась вниз на пятой точке, продрав штаны. «Ты чего, дурак?» — возмутилась она, уцепившись за переградившего на всякий случай тропу Глеба. «Там он! Вон там! Между деревьями куртка красная мелькает!» Славик кинулся между деревьев, Туманная мгла тотчас поглотила его. «А ну, марш назад!» — гаркнул поднявшийся Кирилл. «Показалось!» — вынырнул через пару минут обескураженный Славик. «Креститься надо, расскажется!» — выругался Глеб. «Так, встаем, пошли дальше. Такими темпами мы до утра лагерь не поставим». «Нафиг мне ваш лагерь, я в машине спать буду!» — бурчал Борис. «Славик, мы же нашли куртку Зары!» — прошептала Катя. «Как там может мелькать красное?» И забыли вбить место, в который раз выговорил Кирилл, не обратив внимания на суть замечания. «Я же не думала!» — заплакала Катя. «Кир, чего ты ее терзаешь?» — заступился за жену Глеб. «Ее ветром могло откуда угодно принести». «Кать!» — шепнула на следующем привале Алочка, «А я его запах чувствую. Вот прям как будто он рядом идет. Может, вещь какую твою брал?» «Не давала я ему своих вещей», — задумалась, вспоминая она. А вот ваниль с табаком прямо в нос бьют. Мне только снежная пыль в нос бьет. — Ничего, Катюха, потерпи. Внизу теплее будет, — ответил ей Кирилл. Они спустились к зимовью после девяти в полной темноте. — Раскладываемся на ночевку, — скомандовал Глеб. — Ну нет, пошли уже до машин, — захныкал Борис. — Давайте голосовать. — Не на митинги, — снял рюкзак Кирилл. — Хорошо, палатки расставлять не надо, — выдохнула Вика. «Вот именно! У меня даже коврика нет!» «Ты нормальный?» Аллочка успевала и организовывать спальное место, и всех слушать, особенно Бориса. Замечая, что тот не вписывается в компанию, чувствовала за него неловкость. «А как ты на горе ночевать собирался?» «Ну, как-нибудь, — уклончиво пробормотал тот. «Может, ты с самого начала знал, что мы вернемся?» «Ага, еще скажи, что это я его столкнул!» «Назар за Кириллом шел!» Кирилл развернулся к Борису, и схватил его за куртку. Ткань затрещала. «Эй, если ты мент, все можно, что ли?» «Не смей!» — встряла между ними Алочка. Они остановились, не сообразив, к кому именно относятся замечание. «Так, брейк!» — махнул рукой Глеб. «Девчонки готовят спальные места. Мы идем разжигать костер. Кать, посмотришь, что можно сварганить по-быстрому?» «Лапшу? Хотелось бы что-нибудь посущественнее. Завтра, пока будем спасать или ждать, Приготовим по а вдруг они быстрее прибудут, чем мы до машин дотопаем? Сомневаюсь. Уговорил, сварим макароны с тушенкой, подойдет? Ладно, выгребайтесь минут через пятнадцать, костер к тому времени будет готов. Глеб шагнул к двери. Там же дождь влупил, возмутился Борис. И что? Не жрать теперь? Погнали. Борис выползал последним. Долго стоял на крыльце, как будто решал. «Стоит ли связываться с мужиками?» Похоже, мокнуть ему страшно не хотелось. На подметённом веником из собранных в попыхах трав деревянном полу Катя с салочкой организовывали спальные места. Сначала для себя, потом залезли и в рюкзак Славы. Для Бориса постелили сложенный в несколько раз тент от палатки. Вика готовила продукты для будущего ужина. «Какое-то у меня предчувствие нехорошее», — в полголоса призналась Катя. — А мне с самого начала это затея не нравилось, выпрямилась Вика. Шелестящая пачка шмякнулась, перья раскатились по полу. — Ужин отменяется, — скривилась она. — Да прямо там, — подскочила Алочка. Собираем быстренько, вот так, ноготками, аккуратненько. Мисочка есть? Нашла, из-за чего расстраиваться. Радуйся, что не маленькая лапшичка. Все будет хорошо, девчонки. — А я вот верю, что Зара найдется, — сдерживала слезы Катя. — Конечно, найдется. — Не смейте даже думать по-другому! — возмутилась Алочка. Не зря же мне его запах всю дорогу мерещится, вот прямо как будто он где-то рядом. — А мне, представляете, когда спускались, показалось, что он меня поддерживает, — вспомнила Катя. — Как это? Я споткнулась и думала, упаду, но как будто чьи-то руки поддержали. А сзади кто шел? — Борька! Я повернулась, он намного выше спускался. — Вик, ты не веришь? — Девчонки, ну что вы там заснули? — заглянул в избу Глеб. Мы жрать хотим. Они сварили макароны с тушенкой, порезали два свежих огурца на всех и расселись на поваленные бревны рядом с костром. А перец у нас есть, поинтересовался Глеб. Сейчас принесу, подскочила Катя. Как распогодилось!» — подняла голову вверх Алочка. Нет бы на подъеме так, подхватил Славик. Сидели бы сейчас на столовой, там совсем другая картина неба. Представляете, где-то там Назар сейчас сидит один утра дожидается. — неожиданно выдала Алочка, Бедный, в день рождения. — Я тоже так, широко раскинув в стороны руки, Катя упала с крыльца. — Катюша, как ты? — Глеб дотронулся до ноги жены. — Болит очень. — Смотри, как распухло. — Но я все равно пойду, ты не думай. — Пойдешь. Куда же ты денешься? До машины придется идти. — Пойду с вами Зару искать. Она снова заплакала. — Перестань. Останетесь в лагере ужин нам варить. Поисками займутся специально обученные люди. Ну и мы с Кириллом, конечно. — Я готова заплатить сколько надо, — выступила Вика. — Насколько я понимаю, их спонсирует государство. Но я тебя услышал, уточню. — Глеб, а как же я? — Подошел Славик. — Наверное, тебе лучше уехать с Борисом. В шестером мы в машину не влезем. Славик кивнул с видом великомученика, хотя Вике, показалось, выдохнул. Борис подорвался, забыв попрощаться. «Куда ты несешься, как будто за тобой черти гонятся?» Славик схватил за ручку над дверью. «Быстрее доедем, быстрее забудем». «О чем? «О трагически погибшем товарище». «То есть ты даже не надеешься?» Смеешься что ли?» «Даже если предположить, что не кувыркнулся с хребта, точно ночью замерз в снегу». «Зачем ты тогда согласился с нами идти, если тебе так опасно?» «Ни разу в горах не бывал. Алка расписала, как будто на пикник сгоняем». Сойти с маршрута уже сам потом очканул. Если бы с самого начала знал, во что ввязываюсь, ни за что бы не согласился. У Алки точно дырка в башке. Вспомнил, аж отлить захотел. Не сы. Борис хихикнул. Вроде движение не сильное. Тебе со стороны обочины можно даже из машины не выходить. Нет уж, спасибо. Я тебя тут подожду. Слава думал, Борис просто расстегнет штаны, спрятавшись за машиной. Но тот неожиданно резво сиганул через ограждение, и метнулся к кустам. Как маленький, не мог лишний пару километров потерпеть. Настроение Бориса не нравилось Славику с самого начала. Он казался нервным и дерганным, хотя вроде вчера радовался, когда спустились, но сегодня, как отъехали, Ягозилый постоянно оглядывался, иногда, казалось, назад смотрит чаще, чем вперед. Ага, боится, что его зара догонит и морду набьет за то, что не помог остальным его искать. Славик тоже не помог и искренне переживал за оставшихся товарищей. О том, что случилось с Назаром, изо всех сил заставлял себя прекратить думать. Но от этого думалось от чего-то еще сильнее. Борис подходил к машине, когда ему позвонили. Приняв звонок, он развернулся и опять потопал прочь. Поддумаешь, секрет Полишинеля. Слава наблюдал за его хождениями взад вперед в зеркало. Если бы новости по Назару, Глеб бы ему позвонил, а не Борису. Может, придумать какой-нибудь убедительный повод и сойти в Лучегорске? Трястись с мутным типом до самой ночи — сомнительное удовольствие. Он заметил сзади несущийся камаз. Надо же, оранжевый, как в детстве. Сто лет таких не видел. Борис топал в опасной близости от проезжей части даже не по обочине, а по самой кромке асфальта. Обычно водители к леерам не прижимаются, но дорога есть дорога, И многие правила дорожного движения писаны человеческой кровью. Скоро он уже там наговорится. У Славы глаза устали косеть в зеркало. Интересно, что вообще можно услышать при таком шуме? Ни с того ни с сего Борис отнял телефон от уха и остановился. Чуть повернул голову вправо на обочину, а в следующее мгновение кинулся под колеса КамАЗа. Тело моментально скрылось под огромным корпусом. Водитель затормозил и крутанул руль в сторону обочины. Почувствовав толчок и услышав скрежет сминаемого металла, Славик отключился.